Мать посмотрела на вокзальные часы. Осталось еще двадцать минут, пробормотала она. «Мне пора идти», — проговорил Симон. «Я и так уже опоздал». Наклонившись, он едва прикоснулся губами к ее поросшей седыми волосками щеке. Толстые заскорузлые пальцы мамаши лошом, пились в запасте сына. Не вздумай только снова исчезнуть лет на пять, ведь ты так обычно делаешь, — проговорила она глухо. «Нет», — ответил Симон, — «как только дела позволят, обязательно приеду к вам в Мюро, обещаю тебе». Мать все не выпускала его руки, а все-таки сказала она, «посылай ты нам кой-когда деньжат, хоть самую малость. Мы тогда, по крайней мере, будем знать, что ты о нас изредка вспоминаешь». Когда Симон пошел по перрону к выходу, старуха даже не поглядела ему вслед. Она уже погрузилась в свои мысли, потом вытащила из-под верхней юбки желтый платок и скомков его приложила к глазам. Часть третья. На улице Любика под окнами небольшого особняка был наслан толстый слой соломы, чтобы заглушить шум колес. Обычай расстилать солому перед жилищем знатных людей, пораженных тяжелым недугом, уходил в прошлое вместе с лошадьми. Он сохранился лишь в обиходе нескольких старинных семей, как торжественный обряд, предвестник близких похорон». С минуту помедлив, Симон Лошом нажал чугунную кнопку звонка. Возле дома стоял большой черный автомобиль с тускло светившими фарами, неподалеку разминая ноги, прохаживался шофер. Входная дверь отворилась, старый слуга согнулся в поклоне при виде молодого человека. В то же мгновение на лестничной площадке показалась Изабелла, племянница поэтой. «Идите скорее, господин Лошом», — проговорила она, подбирая упавшую на лоб прядь волос. «Он вас ждет!» Изабелле ты Юин было лет тридцать. На ней было темное шерстяное платье. Ее смуглое некрасивое лицо с острым подбородком осунулось от усталости. Под глазами залегли глубокие тени. Симон бросил настоявший в передней... Огромный ларь в стиле возрождения свое серое пальто с помятыми отворотами. Тут уже лежали дорогие пальто, подбитые черным шелком, и шубы с воротниками из выдры, украшенные ленточкой почетного легиона или розетками других орденов. Лошом торопливо протер очки. Сквозь полуоткрытую дверь маленькой гостиной он разглядел двух важных худых стариков. Они сидели, вытянув длинные ноги в остроносых ботинках. «Он в полном сознании сохранил ясность ума», — сказала Изабелла, поднимаясь по лестнице впереди Симона. Достигнув второго этажа, они прошли через рабочий кабинет, где Симону так часто приходилось сидеть. Тут было много китайских вещиц, шкатулки, шкафчики, ширмы красного лака с причудливыми черными цветами. Повсюду лежали книги, роскошные фолианты соседствовали с брошюрами, запылившиеся истрепанные тома, перемешались с новенькими еще не разрезанными валялись в стопки каких-то бумаг, гравюры, Две большие увядшие хризантемы должно быть стояли уже несколько дней, ибо вода в вазе помутнела. В соседней комнате умирал поэт Жан де Ла Монери, его спальня была обставлена в стиле ампир, бархатная обивка мебели, тяжелые портьеры и гардины были блекло желтого цвета, кусок шелка того же цвета служил абажуром для лампы в изголовье кровати и смягчал свет. На мраморной доске комода высился бюст поэта, выполненный в 1890 году револьта. Формовщик придал материалу вид бронзы, но ссадина на носу отсвечивала белым, и становилось ясно, что бюст гипсовый. Стоявшие на камине большие часы в мраморном футляре звонко отсчитывали секунды. До самой последней минуты, пока поэта не одолела болезнь, он работал у себя в спальне. Стоявший возле окна ломберный столик с инкрустацией был завален листами бумаги, письмами, книгами. В комнате царил застоявшийся запах болезни и старости, восточного табака, ростного ладана для ингаляций, испарявшегося спирта, сладковатых микстур, запах, одновременно едкий и приторный, воздух был нагрет раскаленными металлическими шарами, нарочно положенными в камин. На широкой кровати со столбиками, украшенными бронзовыми кольцами, неподвижно лежал Жан де ла глаза его были закрыты, под спину подложены подушки, кожа на лице приобрела лиловатый оттенок. Палые щеки поросли седой щетиной, издали напоминавшей рассыпанную соль. По белой подушке извивалась длинная прядь волос, обычно покрывавшая лысое теме. Из влажного воротника ночной сорочки выступала изборожденная глубокими морщинами худая шея. Просто не были скомканы.